Глава первая. Голова болела адски. Тело ныло везде, даже там, где я никогда не чувствовала дискомфорта. Ноги просто отрывались. «О, боже!» — протяжно стану, выплывая из тяжелого сна. «Очнулась, сучка!» — недовольно пробормотала Наташка. «Лучше б сдохла. Едва хриплю. Можно водички?» «Гадина ты, Лерка!» — рыкнула подруга, уходя в сторону кухни. Открыв один глаз, я обнаружила плюшевого медведя, которого Наташке подарил кто-то из бывших ухажеров. Блин, лучше бы просто денег дал. Помню, как она сокрушалась насчет 157-го зверя. А что, собственно, я здесь делаю? Почему у нее, а не у себя? Пока я медленно соображаю, Наташка пришла с кухни и протянула мне стакан. «Какого черта вчера творилось?» — хрипло спрашиваю после того, как была спасена от засушливой смерти стаканом воды. «Это ты мне объяснишь, что за блядство ты вчера устроила?» — рявкнула подруга, плюхаясь рядом на диван. «Пожалуйста, не так громко!» — взмолилась я, морщась от головной боли. Наташка сразу же замолчала. Чувствуя себя просто как на смертном одре, открываю глаза от любопытства. Блондинка сверлит меня мрачно осуждающим взглядом. Судя по вполне бодрой подруге, похмельем страдаю только я. Давай по порядку, прошу сдавшись. Чувствую, что женщине надо выговориться. Поджав губы, подруга вдруг расхохоталась. Ты знатно отомстила мне за все случаи моих загулов. Что? Ну, обычно же ты меня пасешь пьяную, а вчера я тебя охраняла. — пояснила она, откинувшись назад. — Последнее, что я помню, как мы пили шампанское, бормочу, добивая остатки живительной влаги. И, если честно, кажется, я все еще пьяная. О, -о, -о, -о, -о, -о! картинно удивилась Наташка и ехидно добавила. — То есть призывный танец одинокой тигрицы мы не помним. — Что? — от удивления на мгновение даже забываю о головной боли. Что — Что-что? — язвит подруга. Ты вчера отожгла по полной. Я даже не помню, когда мне было так стыдно. — Да ладно! — пораженно переспрашиваю. — Ага, — устало вздохнула Наташка. — Ты вчера полночи плясала, как шлюха на пенсии. — А они на пенсию выходят? — недоуменно переспрашиваю, предчувствуя рассказ в ярких красках. — Понятия не имею, но ты вчера приоткрыла завесу тайны. — ухмыльнулась подруга. «Все настолько плохо!» — уточняю, уморщаясь от стыда. «Не щади меня!» «Ты, скотина, знала же, зачем я шла в клуб!» — вдруг возмутилась Наташка. «Мужика хотела понюхать!» — пропищала я, чувствуя приближающуюся бурю. «Верно, Валерия Андреевна! А что в итоге?» — грозно допрашивала подруга. «Ты провозилась со мной!» — догадливо отвечаю, не открывая при этом глаз. — Если бы ты просто танцевала, — сокрушалась хозяйка дивана и квартира, — так ты еще к людям приставала, пьянь. — Не ври! — Стану в ответ, зная, что этого не может быть. — Не вру! — тихо отозвалась Наташа. — Я тебя такой никогда не видела. — Серьезно? — ошарашенно переспрашиваю, открыв глаза и наблюдая за ней. — Очень! — вскинув брови, ответила подруга. Я несколько раз стаскивала тебя с мужиков. Мне казалось, что это я устала от салибата, но ты явно жаждала избавиться от него. «Хватит!» Стану, сгорает от стыда. «Давай просто забудем!» «Это вряд ли, подруга!» Коварно хмыкнула Наташа. «Таким потом шантажирует, Лер!» «Блин!» Морщусь от позора. «А почему ты свежая и бодрая, а я чувствую себя старой развалиной?» «Потому что я вчера больше не пила, а только и делала, что посла тебя, алкашина!» Недовольно пробурчала блондинка. Слава богу, больше она меня не трясла и не читала морали, так как сама часто оказывалась по другую сторону баррикад. Обычно именно подруга просыпалась на моем диване. Провалявшись до обеда у Наташки и приняв целительный душ, укатываю к себе. Метро было полупустым, и я спокойно смогла развалиться на сиденье. Сегодня внешний вид и воспитание не особо меня волновали, лишь бы добраться домой на свою кровать. Дома было все настолько привычно, что даже полегчало. А может это от прогулки пешком от метро или от мысли, что сейчас лягу в свою постель и меня никто не будет трогать. В общем, к моменту звонка от мамы я уже и не чувствовал себя умирающим лебедем. «Доченька, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю тебе женского счастья и любви!» воодушевленно произнесла она ой спасибо мам с улыбкой ответила я и тебе тоже всего хорошего дядя петя тебя поздравил уже да еще с двенадцати часов как только восьмое наступило радостно прощебетала счастливая женщина молодец какой ответила я надеясь что обойдется без интимных подробностей петька мне подарил поездку на море — воскликнула довольная мама. — Вернее, нам. Так что на майские рванем с ним отдыхать. — О, это хороший подарок! — искренне похвалила я старание отчима, который пару недель назад интересовался у меня, чего она хотела бы в подарок. Мама, работавшая всю жизнь в напряженном темпе, заслуживала отдыха. Не то чтобы дядя Петя ее не вывозил раньше на отдых, просто хорошего много не бывает, Да. Поболтав еще несколько минут с мамулечкой, я благополучно отбыла в царство Морфея. Проснулся уже под вечер от звука СМС. Текст был обычным. «Как себя чувствуешь?» А вот абонент необычным. Номер в моем телефоне был записан как «Дима бог секса». А? Во-первых, знакомых дима у меня не было, кроме папиного старого друга Дмитрия Геннадьевича. Что-то мне подсказывало, что это не он. Во-вторых... Бог секса? Серьезно? Этого добра в моей жизни не было уже несколько лет. Был только один момент, когда этот контакт мог появиться в моем телефоне. Вчера. В клубе. Черт. Закрываю смсину и звоню вчерашней охраннице. Наташка, рявкую в трубку, ты вчера нормально вообще за мной следила? Иди нафиг! Тут же несется в ответ. «Я была идеальна. Что случилось-то?» «Тогда объясни мне, подруга», — хмурясь бурчу, «с какого перепугу в моем телефоне забит контакт Дима-бог секса?» «Серьезно?» — вдруг сполошившись, спрашивает вчерашняя охрана. «Да», — утвердительно пыхчу в ответ. «СМС прислал. Как себя чувствуешь?» «Ого, заботливый», — иронично протянула Наташка. «Иди ты». Устала сокрушаюсь, чувствуя беспокойство от амнезии. «Признайся, ты вчера не уследила, и я совершила непоправимое?» «Лер, у тебя вчера не было секса», — твердо уверила меня подруга. «Я, конечно, отвлекалась, но не настолько». «Тогда какого хера это значит?» — недоуменно вопрошаю вселенную и блондинку заодно. «Может, это знак?» — с придыханием интересуется Наташка. По голосу понятно, что поганка уже вовсю улыбается. «Определенно», — скептически отвечаю я, разглядывая потолок своей спальни. «Знак того, что алкоголь теперь под запретом». «Я имела в виду, что это знак свыше», — одухотворенно шепчет подруга и тут же начинает откровенно ржать. «Дура ты!» — бросаю в трубку. «А если серьезно, Лер, воспользуйся шансом пообщаться с мужчиной», — уже спокойнее предлагает Наташка. «Если он видел тебя вчерашнюю, значит, худшее он уже видел». «Так сказать, ты показала все, на что способна». Даже меня удивило пару раз. Скривившись от ее слов, я мысленно вспоминала утреннее Наташкино повествование о моем вчерашнем поведении. «Ой, стыдобища. «В общем, стоит проверить, реально ли он бог секса», — весело подытожила подруга. «Если что, скинь номер мне. Я с удовольствием проведу пробы для тебя». «Отвали», — ворчу я перед тем, как отключить звонок. «Итак». «Секса у меня вчера не было. Факт? Факт. Я себя плохо контролировала. Факт? Факт. Плохо контролировала?» Допилот да совсем потерял управление своим аватаром, и синее тело развлекалось, как умело и могло. Скривившись от этих мыслей, вновь смотрю на дисплей телефона. «Дима – бог секса». О боже. Что же вчера такое было, что я записала парня так? Есть лишь один способ узнать правду. Второй участник вчерашних приключений. «Я. Вы кто?» ДБС «Дима, бог секса» ответил спустя несколько минут. «Я Дима. Мы вчера в клубе познакомились». «Я. Мне есть за что извиняться перед вами?» «Может, я на накуролесила и теперь от меня хотят ответа?» Эта мысль встревожила. Платить за нанесенный моральный или материальный ущерб не хотелось. ДБС. Только за прерванный приватный танец, который оплаченная девушка так и не оттанцевала передо мной. Я перечитала смс дважды. Что? Я. В каком смысле? ДБС. Ты весьма настойчиво стащила девушку со столика и убедительно разъясняла ей, что 8 марта она имеет полное право послать клиента. Прочитав ответ, я просто нахожусь в ступоре. «О мой бог! Достигли дна и тут снизу постучали!» «Я... Я творила еще что-нибудь?» «Хоть бы ответил нет. ДБС. На остальное грех жаловаться». Нотром чую, что самый смак еще впереди. Ощущая непередаваемое чувство стыда и скорби, пишу богу секса и смс. «Есть что-то, что моему отрезвевшему разуму не пережить без опохмелы». — ДБС. — Твое фееричное падение со стола, на котором ты пыталась заменить ушедшую девушку. Ответ заставил меня сокрушенно влепить себе полбу, раскрытой ладонью. — Ауч! Я больше не хочу играть главную роль в фильме «Мальчишник в Вегасе». — Я. — Почему у вас мой номер телефона? — ДБС. После того, как ты поцеловала меня и заявила, что у тебя не было секса последние три года, ты дала мне свой номер телефона и убедилась, что я его записал. Внесла мой номер и сказала, что ждешь звонка. У меня заболели веки от того, как сильно и долго я выпучивала глаза, читая пришедший текст. ДБС. У тебя, правда, не было секса три года? Это все не со мной. Это просто сон. Я этого не помню, а значит, ничего не было. Изображать страуса мне не дал раздавшийся звонок. Абонент, Дима, бог секса, желал поговорить. Боже, ну за что мне это? За вчерашнее. Тут же всплыл ответ в голове. Да, мрачно и неуверенно произнесла я, откашлявшись. «Привет», — мягко ответил мужской бас. «Здравствуйте», — сухо бормочу в ответ. Мы не друзья, чтобы так фамильярно общаться. Я всегда держу дистанцию с незнакомцами. «Так как сегодня себя чувствуешь, королева танцпола?» Иронично донеслось в ту же секунду.